Семнадцать пятьдесят пять. «Мы до Марка успеем», — убеждала Ника Машу. «Пока я клею, ты продукты все выложи на стол, и мы успеем к началу». «Сегодня гастромарк?» Я только что вышла из дезинфектора. Извините, выпала из реальной жизни. «У Ади куча работы», — пояснила за меня Ника. «К ней уже вернулось хорошее настроение». Маша покивала, подождала, не скажу ли, чего я сама. Я промолчала, и она деликатно не стала расспрашивать о работе, перевела разговор. «Марк сегодня готовит мисо-суп с соевым капучино и роллы ассорти с овощами». «Звучит замечательно», — отозвалась я. «Чтобы они там не готовили, пусть это поможет Нике отвлечься, а мне все равно кусок в горло не лезет». Ника горела желанием сразу же починить Влада и вернуть трусы Кену. По мне, оба были одинаково уродливыми, особенно Кен. Я не люблю антиквариат. На старых вещах как будто тонкая сальная плёнка от прежних владельцев. Понимаю, что она существует только в моей голове, но ничем себе помочь не могу. Тошнит. Маша пошла искать клей. Мне не хотелось оставаться с Никой наедине, даже если она в хорошем настроении. Оно могло за секунду смениться хреновым. «Пойду в туалет», — сказала я. Ника изучала поврежденного Влада и не ответила. То ли не слышала, то ли ей также не хотелось оставаться наедине со мной. Туалет был на втором этаже, там, где спальни и детские. И я не хотелось оставаться с Никой наедине, Я уже положила руку на перила, когда услышала голос за дверью. Веру трудно не услышать. Грудной, хорошо поставленный голос актрисы, который должно быть слышно на третьем ярусе. Вот и предлог здесь зависнуть. Я тихонько стукнула в дверь. Да-да, сочно пригласил голос Веры. Я просунула голову, увидела в кресле незнакомую женщину в тёмно-сером платье и с тёмно-серыми волосами. Лицо молодое, но не молодое. Такая свежей кожи бывает только у тех, кто мало бывает на солнце. Профессор, о которой говорила Маша. Конечно же. Вера сидела напротив. На коленях у неё примостилась одна из аддских близнецов. Юля, Карина. Здесь идут занятия, строго сообщил ребёнок. Юля поняла я. Босс. Прошу прощения. Я смутилась. Вера и незнакомка засмеялись. Вера погладила свою любимицу по голове. Молодец, помогает мамочке работать. Вот тебе и близнецы, совершенно одинаковые на вид, а всё равно одна мать больше любит одного ребёнка, другая другого. Чем чаще я теперь про это думала, тем меньше мне хотелось вступать на родительскую территорию. Связь между ребёнком и матерью, как видно, сложнее и драматичнее любовной, потому что ставки выше. Или потому что любовника или любовницу можно выгнать, ребёнка нет. Это Ариадна, наш старый друг. Это Кристина Крестинова представила свою гостью Вера, профессор Московского и Принстонского университетов. О, с уважением, пожалуй, я протянутую руку. Профессор смущённо засмеялась. Что вы изучаете? из вежливости спросила я. Профессор ответила по-английски. My studies. По-русски никак не подобрать эквивалент. Историю мужчин, предложила Вера, покачивая на колене дочку. Кристина покачала головой. Антропологию мужчин. Был мой вариант. истории, культура, антропология. Всё будет правильно. Садись рядно, пригласила Вера. Юля, принеси стул. Отская девочка спрыгнула с вереных колен, напрягая мышцы на руках, подволакла из угла стул, ножки гремели по полу. Поставила позади меня. Снова залезла к матери на колени. Вот молодец, какая ты у меня сильная. Шумно по-актёрски восхитилась Вера, и девочка прижалась к ней всем тельцем. Вера, похоже, не считала своих близнецов адскими, и они с ней были как пушистые котятки. Маша пилила, приструнивала, отдёргивала, и они с ней были сущие дьяволы. Я подумала, неужели в отношениях с детьми мы получаем ровно то, что отдаём, как отражение в зеркале? Всё так просто? Я вот чего пока не понимаю. Вера, казалось, уже забыла обо мне. Нырнула обратно в прерванный моим появлением разговор с Кристиной. Если Григорий весь такой герой, удалец, то почему он такая тряпка? Григорий? Никогда раньше от Веры с Машей не слышала. Какой ещё Григорий? У Веры новый конкубен? Вернее, так. У Веры новый конкубен? Вот сюрприз. Разговелась. Я считала в смысле секса мужчины её не интересуют. Неправильно, значит, считала. А ведь всю жизнь дружим. В смысле тряпка. Кристина сцепила руки вокруг колена, подалась вперёд. Ну, с женщинами всеми этими, Вера махнула рукой, описав круг. С женой, с любовницей, то любит, то не любит. Ну, разберись уже ты в себе. Я сообразила, Григорий, тот самый казак, которого будет играть Вера. Она разошлась. Мне так и хочется дать ему по морде. Я чувствую в нём какое-то безволие, когда читаю роман и не понимаю, как это играть. У тебя новая роль, Вера? Встряла я, чтобы показать, что мне интересно. Ага. Ставим Тихий Дон по роману XX века. Там такой мужик, Григорий Мелехов. про любовь, про войну, про долг. Про долг я понимаю. Про войну поле или менее. Но вся эта его любовь, мне кажется, не слишком достоверной. Автор подаёт его как героя. Но ведь он тряпка, слизняк. Такие яркие женщины, а мужчина сопляк. У меня крыша уже едет. Не могу его представить героем. Ну не верю я автору. Мне хочется заорать. Да ведь этот ваш Григорий слизняк, слизняк, слизняк. Потому что он мужчина? спросила я. Вера отмахнулась: "Не в этом дело, я не трахаю мужчин". Тут я немного вздрогнула. Ой, при ребёнке. Но Вера говорила при Юле свободно. Может, поэтому девочка была такая волевая и независимая? Но я к ним хорошо отношусь, то есть как к людям, хорошо к хорошим. плохо к плохим. Кристина повернулась ко мне с улыбкой. Все старые тексты сейчас непонятны без научного исторического комментария. Шекспир в этом смысле уже не отличается от Шолохова или, она поправилась, Фёдора Крюкова, подлинного и доказанного автора Тихого Дона. Вера картинно закатила глаза, обаятельно улыбнулась. Ох, с комментариями тоже пока не очень. Поэтому мы и работаем, терпеливо напомнила Кристина. Хорошо, подняла обе ладони Вера. Сдаюсь. Школьный вопрос. Что такое русский мужчина в 20 веке? Кристина промолчала, по-прежнему улыбаясь. Слизняк, выпалило сама себе в ответ Вера и сама же засмеялась. Переубедите меня. Я смотрю на этот вопрос не так эмоционально. «Без личной вовлеченности я не могу вас переубедить, только постараюсь показать противоречие как часть исторического процесса». «Ну, давайте так», — смиренно склонила голову Вера. Юля во все глаза глядела в лицо матери. Прямо впитывала, всасывала слова, выражения, жесты, реакции. «Личинка учится быть личностью», — поразилась я. Родительство опять напугало меня. Такая ответственность. Как её вынести? Для меня ли это? Ой, не знаю. Не хочу. А Вера, кажется, это даётся ей естественно и легко. Фух, изобразило замешательство профессор. Тема для толстенной монографии, конечно. Главное, чтобы мы до ужина успели, шутливо напомнила Вера. Тогда учтите, что я буду упрощать и немного передёргивать. Главное сейчас дать вам ясную концепцию. Я потом всё усложню, заверила Вера на сцене. Для начала определимся с тем, что русская литература, показывая мужчин, всегда брала в фокус человеческие отклонения, исключения, эксцентриков, а не норму. При этом она обладала таким моральным и этическим авторитетом, что эти эксцентрики становились новой нормой ролевыми моделями для читателей формировали культурные ожидания и образцы и так крестина сопровождала свои слова плавными красивыми жестами будто говорила не из кресла, а с кафедры анегин печорин вера кивала она всё это читала тургеневские герои слезники короче вставила вера становится поведенческой личностной нормой для читательского сознания, хотя сам автор вовсе не считал их нормой. Кодекс поведения русского джентльмена, каким его видел Пушкин, сильно отличается от того, что собой представляет Онегин. Подлинный герой для Пушкина, герой и мужчина это, конечно, не Онегин, а Петруша Гринёв. Потом выходит на сцену Лермонтов с его Вера сделала обятельно виноватую гримасу. Мы тогда ужина боюсь не успеем. XX век, напомнила профессору. Да, XX. В голове Кристины точно перестроились шестерёнки. Весь XX век в российской истории это отрицательная селекция мужчин. Первая мировая война, а революция, гражданская война, голод и разруха, потом террор сталинских лет и репрессии. Вторая мировая война Опять разруха, опять террор. Если упрощать, то в этом котле исчезали сильные мужчины и закалялись сильные женщины. Именно они потом поднимали детей, хозяйство, отстраивали города после очередного пика мужской смертности в связи с войной. А с мужчинами было всё наоборот. Война, миллионы убитых мужчин. Террор, миллионы. И дело не в простой убыли, Всё это сильно ударило по качеству мужчин. Качеству. Хм. Да. Физическому, интеллектуальному и моральному. В этом смысле террор советской власти был страшнее войн. Террор, в отличие от эволюционного отбора, поощрял не лучших, а худших, трусливых, подлых, слабых, склонных к агрессии и жестокости, лишённых эмпатии. Советская эпоха стала эпохой колоссальной отрицательной селекции мужчин. Вот мы ежемесячно видим всех этих красавчиков на календарях. И никто не задумывается, как мало осталось красивых русских мужчин. Их почти нет. Это тоже результат отрицательной селекции XX века. Вы, по-моему, перегибаете. Это уже попахивает евгеникой, скептично сказала Вера. Я, конечно, не профессор, Так, курс истории в театральном институте. Но красивых мужчин никто в советское время не выбраковывал. О'кей, подняла руки Кристина. Тогда скажите, красивый мужчина это что? Что? Не поняла Вера, беспомощно оглянулась на меня. Профессор не отступилась. Ну что такое по-вашему красивый мужчина? Чисто физически? Начнём с этого. Вера начала перечислять. Рослый, широкоплечий, с мышцами, с хорошей кожей, густыми волосами, пропорциональным лицом, если говорить о физической стороне. Я переведу. То есть мужчина, чья генос сформирован предками, которые много времени проводили за физическим трудом и на свежем воздухе. Потомки крестьян. Именно крестьянство в России а вовсе не интеллектуалы в XX веке, понесло тяжелейшие потери, приняло основной удар войн и репрессий. Профессор откинулась на спинку кресла. Хм, задумчиво сказала Юлиному темени Вера. И ваш Григорий Мелехов, крестьянин и казак, он и есть продукт вот этой отрицательной селекции. Мы видим, как она происходит на протяжении романа. Вера покачала головой и горестно пробормотала. «Что они с собой сделали, бедные-бедные болваны?» «Бедные-бедные дураки!» — скопировала ее жест и тон Юля. Я было улыбнулась, как вдруг чей-то крик впился в воздух. Вера вздрогнула, столкнула Юлю с колен. Профессор резко встала со стула, я вслед за ней. Каждая из нас, наверное, подумала о своём. Что-то с Никой, что-то с Кариной, что-то с Доном. Что-то ужасное. Я бросилась в гостиную первой, кричала Маша. Ника и Карина были живы и целы, Дон тоже. Все они застыв смотрели на экран телевизора. Там царила суматоха. Марк, Марк! Голоса на экране звенели от испуга. обрывая проводки микрофонов, пришпиленных к одежде, все ассистентки, оператор, кто-то ещё толпой бросились к Гастромарку. Он опирался на стол, он тяжело дышал, рвал на себе ворот, а потом закашлялся. И брызги крови шлёпнулись на стекло камеры, прямо в экраны всех тех миллионов женщин и мужчин, которых собирало шоу Гастромарка. "Марк!" визжали в студии. Про камеру все забыли. «Врача! Скорую!» Гастермарк грузно, как мешок, повалился на пол. Сквозь кровавые разводы на камере это выглядело как видеоинсталляция, перформанс-арт. С самого детства нам рассказывали, как в 2024 году вирус FHV уничтожил едва ли не всю мужскую популяцию планеты. Как все это началось? Какие ошибки вышли боком. Как женщины потом поднимали хозяйство, детей, заново отстраивали города, определяли новый облик мира, вырабатывали новые инфекционные протоколы, чтобы сохранить тех немногих мужчин, что остались в живых, чтобы защитить тех, кто родится. Вирус давно стал так привычен, что мы о нём и не вспоминаем. Раз в полгода мужчинам надо вакцинироваться, но это их забота, не наша. Мы лишь на автопилоте соблюдаем общепринятые гигиенические меры и стараемся обращаться с мужчинами максимально бережно. Наконец, кто-то в студии сообразил отключить трансляцию. Мы стояли, анимев. Забыли дышать. Вера и Маша прижимали к себе детей. Первый раз я увидела, как от FHV действительно умирают. Покачнулась пыль. скотилась, упала со стола пустая кастрюля. Мы все вздрогнули.